Ночная гостья После обеда позвонил Константин. Интересовался моим здоровьем, спрашивал, как у меня дела и как спится моему ребенку на подаренном матрасе. Явно что-то хотел узнать или спросить. «Константин, ну не томите, вам явно что-то от меня нужно». Не выдержала я этих предварительных танцев. признавайте что хотели». «Я тут... Одному парню ваш адрес дал... «У него проблема деликатная», — замялся интеллигент. «Договаривались же, что вы никому мой адрес и телефон давать не будете. Тем более, вдруг он приедет, а у меня свидание или меня дома не будет», — поморщилась я. «Ну, значит, подождет. Примите его, пожалуйста. Человек хороший, омается. Ну или убедите его к психиатру сходить», — начал он просить. «О, как! Мне еще психических не хватало. Посмотрим». — оборвала я Константина. — Вы-то как себя чувствуете, как Машенька? — Я сейчас в больнице к операции готовлюсь. Спасибо вам, Агнета, вовремя я к доктору обратился. Машенька на развод подала и на раздел имущества. Даже видеть меня не хочет. Но я особо и не расстроился. Я хоть сейчас жить нормально стал, без указок разных. — Что у вас за болячку такую нашли? — обеспокоенно спросила. — Печень. Сколько же можно было пить? «Сейчас кусочек отрежут, и все будет хорошо». «Вы с этим мальчиком пообщаетесь все же?» Опять начал просить Костя. «Приворота не делаю, — отрезала я». «Это не приворот, там другое». «Ой, Агнета, меня на процедуру зовут, всего доброго». «Выздоравливайте», — успела произнести в трубку, и абонент отключился. «Интересно, что там за загадка природы?» Не успела я положить телефон, как он снова зазвонил. На экране мама. Мысленно настроилась на позитив. «Да, мам». В трубке рыдание. «Что случилось?» Забеспокоилась я. «Я голодная сижу. У меня давление низкое. Я даже до кухни дойти не могу». Она захлебывалась в слезах. «Таблетки пьешь от давления?» «Да». «Зачем?» «И чай, наверное, зеленый». «А вдруг оно поднимется и чай пью?» «Молодец», — ответила я. «Я завтра приеду. Что привезти?» «Мне сейчас есть нечего», — рыдание в трубку. «Я встать не могу, у меня давление низкое, голова кружится». «Конфетку съешь, сахар поднимется, легче станет». «Мам, я не могу сейчас около тебя материализоваться. Если поеду на вечернем автобусе, то домой вернуться смогу, только завтра утром», — ответила я. «Переночуешь у меня, что я для дочери места не найду». Попыталась меня уговорить. «У меня козы, их нужно доить утром и вечером. Если не подоить, то животное может и заболеть, и молоко пропадет», — ответила я. «Тебе козы дороже матери. Пусть Катюшка их подоет. Или она приедет ко мне, есть сготовит. Или ты вместе с ней мне продуктов передай. Взрослая уже девочка», — предложила маман. Я немного подзависла от данного предложения. «Мам!» «Вот это вообще не обсуждается!» В трубке опять рыдание. «Вот умру! Что ты без меня делать будешь?» хранить тебя буду!» — рявкнула я. «Ненавижу, когда мной манипулируют!» В трубке затихло все. «Но ты завтра точно приедешь? Я тогда сейчас сестре своей позвоню, пусть она что-нибудь мне поесть привезет!» Рыдания прекратились. «Конечно! Что тебе привезти?» — заверила ее. Мне выдали целый список. Конечно, ее можно понять. Весь день одна в четырех стенах. Начнешь тут чудить. Но я ей привозила витамины для головы и предлагала совместные прогулки, оставляла брошюрки с зарядками. Раньше чаще приезжала до карантина почти каждый день. Устала невероятно от капризов и претензий. Ну да ладно, родители не выбирают. Теперь нужно приготовить на несколько дней вперед три или четыре вида блюд. Отправилась на кухню придумывать и выдумывать. Надо еще приготовить определенным образом, потому что, ты же знаешь, я такое не ем. Мясо нарезала и отправила с картошкой в мультиварку. Поставила в духовку творожную запеканку. Суп варить буду у нее дома. Развела тесто на оладушки. Пожарила пару сковородок. Звонок в дверь. Ну вот, кого-то на запах оладиков принесло. За калиткой авто спортивного типа. Открыла. Парень стоит худой, можно сказать, измождённый, цвет лица землистый, больной, одежда на нём висит. Здравствуйте, мне вот ваш адрес Константин дал. Стоит, мнётся. Мельком глянула, в машине сидит девица. Вот мне ещё коллективной психотерапии не хватало. На другой стороне дороги стоит волк, смотрит внимательно в сторону авто. Здравствуйте, да, он звонил сегодня. Я людей не принимаю, но он просил за вас. «Идемте в беседке беседовать», — рукой пригласила во двор. Он зашел. «А ваша дама в машине сидеть будет?» — удивилась я. «Какая дама? Я один приехал», — посмотрел на меня удивленно. Перевела взгляд на автомобиль. «Действительно нет никого. Видно, показалось. Волк по-прежнему стоит в тревожной стойке». Пригласила парня в беседку, предложила чай. Он согласился. Рядом на лавке с моей стороны уселся Проша. Лапки положил на стол и смотрит на товарища, не мигая. Видно, что-то учуял. «Меня Павел зовут», — представился он. «Очень приятно», — ответила я и налила в его чашку чай. У меня такой щекотливый вопрос. Он как-то смутился и немного покраснел. Я молчала и внимательно смотрела на него, ждала, когда он соберется с мыслями. «Понимаете...» Я давно один живу, ни девушки у меня нет, никаких либо свиданий с разными дамами за деньги. Можно сказать, что я женат на работе, она все мое время занимает. Последнее время стало меня по ночам во сне девушка посещать с теми самыми намерениями. Не скрою, первое время было непередаваемо приятно, эйфория такая, заряд на несколько дней. Улыбка у него такая по лицу расплылась довольная, глаза масляные сделались. Смотрю, проша мой, весь вздыбился, уши навострил. Взгляд скота перевожу, а она уже тут сидит за столом с нами. Красавица, да неописуемая просто, волосы длинные, кожа красноватая, улыбка до ушей, зубок много остреньких, глаза огромные, желто-красные, ресницы длинные. Самое главное, что все выдающиеся прелести, как говорится, на лицо. Формы округлые и еле прикрытые какой-то тряпицей. Понятно, на что мужчины реагируют, не особо в лицо заглядывают. Павел говорит, рассказывает, а я от красотки глаз отвести не могу. Она меня видит, а я ее. Ручки на стол положила, когти длинные, а вместо подушечек на пальцах — присоски. Я на такую красоту даже залюбовалась, и мысли какие-то крамольные полезли. Парня совсем не слушаю. Она ручки-то после этих мыслей ко мне и потянула. Проша, как всегда, на страже, по культяпкам ее и проехался когтистой лапой. Она на него стала шипеть, а он на нее. «Агнета! Агнета!» — вывел меня из ступора Павел. «Что это с вашим котом? Он с вашей подружкой дерется», — ответила я. Павел на меня посмотрел, как на умалишенную. Я думал... «Вы сейчас меня к психиатру отправите лечиться», — сказал он. «Павел, с вами живет Суккуб и кушает вас вовсю», — посмотрела на него внимательно. Дамочка ощерилась, показав всю свою голливудскую улыбку. «Как от нее избавиться? Меня вот этот недосып уже достал, да и организм истощается со страшной силой. Так она еще меня бить начала, если ничего не получается», — сокрушался он. «Павел, а вы уверены, что вам хочется от нее избавиться?» — спросила я. «Ну, мне раньше хорошо было с ней, а теперь ее словно подменили. Ей каждый раз все больше и больше надо, а я не могу. Да и спать не дает. А как только глаза закроет, так она тут как тут. Уже и снотворные пробовал, и всякие мужские снадобья, ничего не помогает», — вздохнул он. «А помереть не боитесь?» — поинтересовалась я. «Скушает вас и выкинет, как бумажный стаканчик из-под кофе». — Не знаю. Помогите мне, пожалуйста, Агнета, — взмолился он. — С чем помочь-то? Ты хоть определись, что нужно. Беса изгнать? Или средства для потенции? Или средства для сна? Или успокоительные? — возмутилась я. — Я не знаю, — ответил он с какой-то безнадежностью в голосе. Деваха сидела и ухмылялась. — Давай так. Я тебе сейчас дам настойку успокоительную. Сбор для чая? — Настойку пчелиной моли. Купи пыльцы пчелины или хотя бы перги, здоровье свое восстановишь. На бумажке сейчас напишу, как и что принимать. Остальное решать тебе. Пока ты не захочешь, чтобы она от тебя отстала, так и будет подле тебя отираться. Если уйдет она, то придет кто-то еще. Прежде всего, ты сам должен хотеть избавиться от нее, — сказала я. Хорошо, — опустил он голову. Я ушла в дом. собрала все нужные снадобья хорошо что все заранее приготовила думала что там за деликатная проблема у парня почти угадала собрала все в пакетик написала рецепты вложила туда отдала парню если надумаешь то позвони предварительное все подготовлю тебе решать я тут не советчик мочеполовая система у тебя уже на ладан дышит нервишки шалят а там с такой бессонницей глядишь и наву свою красотку видеть будешь «После такого можно и до старости не дожить», — предупредила его. Забрал пакет, положил на стол вместо него купюру синенькую. Проводила его до калитки. Сел он в машину, а рядом с ним его красота уселась. Тут на капот как прыгнет мой волк! Грохот такой машина аж под ним просела. В лобовое стекло заглядывает и рычит. Мадам ему только ручкой помахала и поулыбалась обворожительно. Павел глаза вытаращил. «Это что?» — тычет пальцем в огромного зверя. «Маламут, охранник! Нечисть всякую рвет, как тузик грелку!» — ответила я, а потом язык-то и прикусила. Волк спрыгнул с машины. На капоте остались вмятины от лап. «Всего доброго, Агнета! Спасибо вам за помощь!» — попрощался он. «До свидания, Павел! Удачи вам на дороге!» — помахала ему рукой и закрыла калитку. — Вот так вот. Любовь зла полюбишь из суккуба.